Джаспер проснулся на диване Фармаджева о дяде, пошел на кухню, налил себе кружку молока, закурил сигарету, уселся у зальтого дождем окна и смотрел на голые темные кроны деревьев, обрамляющих выгнутую полумесяцем улицу. На газонах пробились крокусы, молочник в штормовке, переходя от двери к двери, заменял пустые бутылки полными и накрывал крышечки из фольги банками из-под варенья. чтобы не проклевали птицы. — Ты рано встал, — сказала Мекка. Худенькая бледная девушка в черном бархатном пиджаке явно собралась уходить. Джаспер не знал, что сказать. — Доброе утро. — Ты великолепно играешь на гитаре. — Я стараюсь. А где ты этому научился? — В череде комнат. Лет за шесть или семь. Он не понял, что за выражение появилось на лице Мекки. — Это страшно. Транный ответ. Извини. Ничего страшного. Хайнс сказал, что ты очень буквальный, буквалистичный. Я стараюсь, чтобы так не быть, но стараться не быть очень трудно. У тебя очень успокаивающий голос. Как стальные щёточки по медным тарелкам. Выражение лица Микки стало таким же, как минуту назад. Это тоже странно прозвучало. Стальные щёточки по медным тарелкам. Это красиво. Спроси её. Думает Джаспер. Ты знаешь Pink Floyd? Да, в отеле у Майка говорили об этой группе. Завтра вечером они играют в Юфо. Я знаком с Джо Бойдом, владельцем клуба. Если хочешь, можем туда сходить. Он нас пропустит. Мика приподнимает брови удивления. Это официальное свидание? Официальное свидание, не официальное свидание, свидание? Угу, как тебе угодно. В незнакомом городе одинокой девушке приходится быть осмотрительной. Верно. В таком случае давай ты проведёшь со мной собеседование за ужином. А если зачтёшь меня очередью странным, то сможешь сбежать, как только я отлучусь в туалет. Это не заденет моё чувство. Я не уверен, что моё чувство можно задеть. Помедлив неко спрашивает. У тебя есть телефон? Спустя 2 дня, 3 ночи и воскресное утро в ресторане Хок-вок, душной парилке Нагромко и быстро звучит китайская речь. Белый фарфоровый кот смашлой лапой заманивает удачу в Слайл-стрит. Джаспер и Мекки удаётся занять столик у окна. Чайнтун, как соха, говорит Джаспер. Он создан чужаками, и к нему неприменимы обычные правила. Анклав по-английски называется так же, да? Джаспер кивает. Официант приносит жасминовый чай и, не сказав ни слова, принимает заказ. Лапша с вантонами За окном прохожих подняты воротники, шапки натянутые на уши. Через дорогу между лавкой китайского травника и химчисткой какой-то парень достает обшарпанную гитару, швыряет в раскрытый картонный футляр у ног мелочи из собственного кармана и хрипло заводит. «Никакого удовольствия!» К концу первого куплета появляются три китайские бабуси. С мётлами наперевесы орут «Пошёл вон!» Незадачливый певец протестует. «У нас свободная страна!» На бабусе машут метелками, хлопают его по щиколоткам. Прохожие останавливаются, наблюдают за представлением, а худенькая девчушка сгребает монетки из футляра и бросается на утек. Парень бежит за ней, спотыкается и падает в канаву. Гитарный гриф переламывается. Бедолага шалево смотрит на разбитый инструмент, оглядывается и ищет, кому бы пожаловаться, кого бы обвинить. На кого бы наорать? Вокруг никого. Порыво мартовского ветра гонит по тротуару пустую жестянку. Парень брюдёт к картонному футляру, укладывает в него гитару и ковыляет дальше на Лестер-сквер. И никакого удовольствия, вздыхает Нека. Надо тщательно выбирать место. Нельзя просто встать где придётся, на удачу. А ты тоже играешь на улице? В Амстердаме играл на площади Дам. В Лондоне всё гораздо труднее. Ну, ты сама видела. Но иногда прохожие начинают подпевать. Официантка приносит заказ с четырьмя пластмассовой палочки. Джаспер наклоняется над горячим озерцом лапши с свининой и пекинской капустой, где плавает половинка крутого яйца в пятнышках соевого соуса. Пару влажней от щёки. Щёлк-вжик-вжик. Джаспер косится в круглые глаза Ролекса на запястье Микки. Щёлк-вжик-вжик. Она закрывает объектив крышечкой. Ты всегда на работе? Я хочу сувенир на память о том времени, когда ваша группа ещё не прославилась. Я тоже хочу сувенир на память о тебе. Дашь мне фотоаппарат? А ты дашь первому встречному свою гитару? Нет. Но тебе дам. Она ко вручает ему Пентакс. Джаспер глядит в видоискатель на посетителей, которые хлюпают лапшой, кивают, шутят, сидят молча. В кадре Нефтильда Аромер, необычная женщина. Она смотрит на него как к модель, на фотографа. "Нет, я хочу тебя запомнить не такой", говорит Джаспер. "А какой? Представь, что ты уже провела в Америке 2 года. Представь, что наконец вернулась. Представь, что стоишь у двери родного дома. Родители тебя не ждут. Ты устроила им сюрприз. Представь, как в коридоре озвучат их шаги. Лицо Мекки меняется, но этого еще недостаточно. Представь, как щелкает дверной замок. Представь выражение лиц родителей. Кота не увидит, что это ты. Щелк, пшик, пшик. На третьем этаже Джаспер открывает дверь с табличкой «Клуб З» и приглушенное звучание «Буги-буги эльф» Рим Шотов Гриффа и Диновой бас гитары становятся громки. Они играют Динову "Оставьте упование", монструозную двенадцатитактовую блюзовую конструкцию. Мека медлит на пороге. Они не рассердятся? Хм, с чего им сердиться? Я ж посторонняя. Джаспер берёт её за руку и ведёт сквозь бархатные партиеры в просторный зал, обставленный в среднеевропейском стиле, как салон кресла с высокими спинками, у столиков под тусклыми люстрами. Со стен глядят портреты и фотографии польских героев войны. Над барной стойкой с дымчатыми зеркалами, уставленной сотнями сортов водки, красуется в раме польский флаг, весь пробитый пулями во время Варшавского восстания. Джаспер постепенно осознаёт, что за многими обезличенными дверями в Сохо находятся порталы в другие времена и пространства. В клубе «Зетт» собираются и поляки, и любители джаза. Здесь стоит прекрасный рояль «Стенвей» и ударная установка «Людвиг» из восьми компонентов. На них играют эльф и гриф, а Дин исторгает завывание из губной гармошки. Зрители двое. Ливон и Павел, владелец «Зетт». Оба курят сигареты-чаруты. Дин замечает Мекку и, оставьте упование, сходит с рельсов. Эльф с грифом смотрят на него и тоже прекращают играть. Простите, что опоздал, говорит Джаспер. Меня задержали. А то, хмыкает Гриф, глядя на Меку. Это она? спрашивает Джаспер и Дин. Да, это она, отвечает Мека. А ты Дин, как я понимаю. Гриф крутит в пальцах барабанную палочку и выстукивает: "Та-дам". Мм, надо всем представиться, вспоминает Джаспер. Ребята, это Мека, а это Леон, наш менеджер, и Павел. Он разрешает нам здесь репетировать. Все, кроме Павла, говорят «привет». Павел как-то по-ленински наклоняет голову на бок. «Немка, если я не ошибаюсь». «Не ошибаешься. Попробую догадаться, откуда ты родом». Она окидывает взглядом в зал. «Наверное, из Польши». «Из Кракова. Может, ты слышала о таком городе?» «Мне известна география Польши». Павел хмыкает. «А историю вы предпочитаете забыть? Славные дни, жизненное пространство и все такое». Большинство немцев не называют это славными днями. Правда? А те, кто лишили меня родного дома, называли. Хмм, как и те, кто убил моего отца. Врождебные отношения Павла к Мекке замечает даже Джаспер. Мой отец был учителем истории в Праге, начинает Мекка осторожно, подбирая слова. А потом его забрали служить в Вермахт и отправили в Нормандию. Если бы он отказался, его бы расстреляли. Перед тем, как в Прагу пришли русские, мама увезла меня в Нюрнберг. Так что историю я тоже знаю. Лейбенцраум — жизненное пространство. Геноцид, военные преступления — я знаю. Но я родилась в 44-м году. Я не отдавала приказов, не бомбила города. Я сожалею о гибели твоего отца, о страданиях Польши, о страданиях всей Европы. Но если ты винишь меня за то, кем я родилась, немкой, то чем-то... Ты отличаешься от нацистов, которые утверждают, мол, всё зло от евреев или от гомосексуалистов или от цыган. От нацистских рассуждений. Продолжай так рассуждать, если тебе хочется. А я не собираюсь. Подобные рассуждения привели к войне. Я говорю так: "Но ну их хрен с ней с войной. Хрен с ними со стариками, которые начинают войны и отправляют молодёжь на смерть. Хрен с ней со злобой, которая порождает война". Хрен с теми, кто разжигает эту злобу. Даже теперь, 20 лет спустя. Всё, хренов больше нет. Грив востукивает на барабанах раскать 100 дробь и звонко ударяет по тарелкам. Если тебе так угодно, я уйду, говорит Меко Павлу. Не уходи, думает Джаспер. Павел глядит на Меко. Все ждут. Мы полетели любим хороших харатов. Ты произнесла отличную речь. Выпьешь со мной за счёт заведения. Мека смотрит на него. Спасибо. Я с удовольствием выпью самой лучшей польской водки. А да нет же, выпаливает эльф. Соль ля ре ми минор. Ты же сыграл ми минор, оправдывается один. Ничего подобного, говорит эльф. Это было ми. Вот. Она быстро записывает что-то в блокноте, выдирает страницу и тычт её один. Иди в ми-минор вот здесь. В конце второй, четвёртой строки, на словах плод проплывает, поток забывает. А потом на тот, кто прощён, и тот, кто прощает. Грив, а ты, пожалуйста, как-нибудь повоздушнее, как пушинка. Повоздушнее, недоумевает Грив. Хмм, как пол-motion, что ли? На этот раз не доумевай, эльф. Хмм, кто кто? Ударник Билл Эванса играет со тяжкой и воздушно. Будто шепчет. В общем, попробуй. Джаспер А можно урезать соло на два такта? Окей. Джаспер замечает, что Ливон что-то шепчет Микки на ухо. Ну, вперед сначала, говорит эльф. И раз, два, и раз. Э, стоп. Прошу прощения, ребята. Ливон встает. Коротенькое производственное совещание. Гриф сопровождает его слова раскатистым звоном тарелок. Эльф смотрит на Ливона. Дин оставляет гитару болтаться на шее. Джаспер не понимает, при чем тут Мекка. «Нам понадобятся фотографии. Для афиш, для пресса, может быть, даже для обложки альбома. По счастливой случайности к нам заглянул фотограф. Вопрос, согласны ли вы заказать в Мекке снимки?» «Она готова отщелкать пару пленок прямо сейчас». «Она же завтра уезжает в Штаты», — говорит Эльф. «Верно». отвечает Мека. Я сфотографирую вас, вечером проявлю, напечатаю и завезу лучшие снимки на Dmaxprint завтра утром. Подороги в аэропорт. А как же костюмы, хмм, причёски и всё такое? спрашивает Грив. Мека сфотографирует вас как есть, в естественных условиях, на репетиции. Ничего пошлого или слащавого, как для обложек Blue Note. Хмм, про Blue Note ты специально сказал, чтобы я согласился, ворчит Грив. А ты меня насквозь видишь, улыбается Ливон. Я за, говорит Эльф. А, Мека, ты только не обижайся, начинает Дин. Ну, а может нам лучше заказать снимки у какого-нибудь из знаменитых фотографов, типа Тайрона Содонова, Дэвида Белли или Майка Энксли. Но знаменитых фотографов придётся знаменито потратиться. Ну, в общем-то не потратиться, знаешь же, за что платишь? Больше 200 фунтов за фотосессию? Да. Ну, я всегда говорил, что знаменит все просто дерут деньги почём зря, заявляет Дин. Короче, я замеку грифты, как? А ты можешь меня так сфотографировать, чтобы я был похож на Макса Роуча? Если наложить грим и побольше и отпечатать с обратным негативом, то Мессис Роуч не отличит тебя от родного сына, отвечает Мека. Фигаси. Да ты острее бритвы. И, слушай, долбаные сахара. фыркает гриф. Принято единогласно. По воскресеньям паб Герцк Аргаю открывается в 6:00 вечера. Сразу после 6:00 все и Мекка усаживаются за столик в винише у окна. На матовом стекле протравлен щит, через который Джаспер видит прохожих и аптеку через дорогу. Паб обставлен в викторианской роскоши: медные ручки, стулья, обитые тканью спинками, и таблички не плевать. Из белого бумажного пакета гриф высыпают в чистую пепельницу у горку под соленых шкварок. Их делают в мясной лавке поблизости, специально для паб. Все поднимают разномастные стаканы. За фотографией Мекки на обложке нашего первого альбома взволглашает Дин и махом выпивает половину пинты биттера London Pride. "А что такого? Я оптимист. Заплоты поток", говорит Гриф. "Из неё выйдет неплохой сингл или отличная сторона Б", добавляет Дин, утирая пену с губы. Эльф чукается с мекой полупинтой Шенди. "А со твоей поездкой в Штаты. Я тебе ужасно завидую. Пока ты там будешь шмотаться по дорогам, как герои Кироака, вспоминай иногда обо мне". Кристоф, как я здесь с этими обармотами. Динус с грифом смешно, поэтому Джаспер тоже улыбается. Вы тоже приедете в Америку и очень скоро, заявляет Мека. А вас чувствуется что-то такое особенное, притягательное. А Файлбар, хмм, как это сказать? Э, когда можно попробовать осязаемое? подсказывает Эльф. В поп входит компания пижонов, патлы, длиннее чем у Джаспера, наряды из бутиков в Карнаби-стрит. На них никто не обращает внимания. С ухо фриками выглядят обычные люди. «Ребята, я тут подумала», — начинает эльф. «Ой», — говорит Дин, — «сейчас будет что-то серьезное». Я честно пыталась привыкнуть к названию «Есть выход», но у меня просто не получается. И половина моих знакомых сразу же начинает говорить «на выход». В общем, как-то не клеится. «Может быть, придумаем что-то другое?» «Вот прямо сейчас?» — уточняет Дин. А потом будет поздно, говорит эльф. Джаспер закуривает кемель. Я стрельну куриво, просит Гриф. О, стрельки куриво, заявляет Дин. Он то ли не допонял, то ли притворяется, ради хохмы, размышляет Джаспер. Мм, нет, не пойдёт, продолжает Дин. А американцы не едят. Давайте ещё что-нибудь. А тебе пора писать книгу про то, как сочинять анекдоты, говорит ему Гриф. Начни с того, как выбирать нужные моменты. А я вот потихоньку привыкаю к названию "Есть выход", замечает Дин. Ну зачем нам название, к которому нужно привыкать? спрашивает Эльф. Почему бы не придумать что-нибудь классное, такое, чтобы запоминалось сразу и надолго? Мека, вот скажи, тебе нравится "Есть выход"? Она с тобой согласится, говорит Дин. А вы девчонки всегда заодно. Я бы с ней согласилась даже, если бы была парнем, возражает Мека. "Есть выход". Интересное название, не какое. Даже неплохое. Но «Ну, ты всё-таки немка, говорит Динны, схватившись добавляет. Э, не в обиду сказано. Я не в обиде за то, что я немка. Но слух у тебя немецкий, а мы британская группа. А вы не собираетесь продавать альбомы в Западной Германии? На 60 миллионов, огромный рынок для британской музыки. Дин выдыхает дым к потолку. А, кстати, очевидно же, что все хорошие названия групп короткие и простые, говорит Гриф. Beatles, Stones, Who, Holes. А зачем нам делать как все? Мы что, бараны в стаде? спрашивает Дин. О, стада, задумчиво произносит Гриф. Где бе, -бе, -бе барашек наш? Хмм, чёрновса. Дин делает глоток пива. Когда мы придумывали название могильщики, одним из вариантов был Бараны набойня. Замечательно, вздыхает Эльф. Будем выходить на сцену в кровавальных фартуках и с свиной головой на палке, как в повелителе мух. Джаспер подозревает, что это сарказм, но сомневается в верности догадки, когда Дин спрашивает: "А что не поют?" "Э-э, кто?" недоумевает Эльф. Повелитель мух. Ты это серьёзно? А что я сказал?" удивляется Дин. Повелитель мух роман Уильяма Голдинга. Правда, м приношу искренние извинения. Дин пародирует аристократический выговор. Э не всем посчастливилось изучать английскую литературу в университете. Джоспер надеется, что это дружеские подколки, а не словесная дуэль. Негромко рогнув, Горив говорит: "А вот у ново-американских групп как раз такие названия, которые застревают в голове. Э Big Brother and Holding Company". Эльф эльф? крутит картонный биркдекель. «Нет, длинного или слишком нам не нужно, иначе сразу будет ясно, что мы Дин допивает пиво. «Каким должно быть правильное название, Хоровод-феечек? Фольклорное நான் Просвети нас, пожалуйста». Гриф хрустит шкваркой. «Просветителя». Эй, если бы у меня было хорошее название, я бы его давно предложила, вздыхает Эльф. Неужели нельзя придумать что-нибудь получше, от того, что с дуру ляпнула управляющей в Туаис? Нужно название, с которого будет ясно, что мы за группа. Ну и что мы? В смысле, кто, как группа? спрашивает Дин. Мы пока ещё не совсем определились, говорит Эльф. Но, если судить по нашим песням, то "Оставь всё упование" и "Плот и поток" парадоксальны. Как ксюмеран? Дин подозрительно сужает глаза. М-м, как что? Аксюмаран, это фигура речи. Сочетание противоречащих друг другу понятий. Оглушительная тишина, э, фолк-ритм, мен блюз, э, циничные мечтатели. И всё это на основании нашего обширного списка из двух песен. Подводит итог Дин. Наделся тобой, Джаспер. Счёт пока такой: Мос 1, Холвей 1, Дэзут 0. М-м, ты как? По команде песни не выкатываются. говорит Джаспер. Не самое подходящее игра слов, замечает Мека. Ха-ха-ха. Заливается Грив. Дамы и господа, прошу любить и жаловать, э, говнопевцы. Как по-твоему, спрашивает эльф Джаспера. Нам нужно придумать новое название. Поразмыслив, Джаспер отвечает: "Мм, да. У тебя в вышитом рукаве ничего не припрятано?" спрашивает Дин. Джаспер отвлекается, потому что в прозрачном завитке узора на матово-конном стекле Возникает глаз. В дюйме от окна, зеленый. Смотрит на Джаспера, моргает. Потом владелец глаза идет дальше. «Ах, прости», — говорит Дин, — «мы тебе наскучили?» «Здесь я уже был». Э, «Погодите». Метель грез, дождь лепестков, кружевные бабочки. На стене табличка с названием «Улица». Джаспер закрывает глаза, и шелеста в воспоминаниях проступают слова. «Утопия Авеню». Один курчит мино, м, утоплению. Утопье это место, которого нет нигде, а авеню место, как музыка. Когда мы играем слажено, то я здесь и где-то ещё. Это парадокс. Утопье недостижимо, а авеню есть везде. Один гриф и эльф переглядываются. Медко качается стопка водки с бокалом джаспервого гинесса. Никто не говорит да. Никто не говорит нет. «Меня зовет фото-лаборатория», — объявляет Мека. «Дело на всю ночь?» — она поворачивается к Джасперу. «Не хочешь мне помочь?» Дин с Грифом хмыкают и переглядываются. «Это что-то означает, но я не знаю, что именно». Эльф закатывает глаза. «Ой, вы оба такие чуткие и деликатные, прям как кирпич в морду». Джаспер и Мека стоят на платформе Пикадиллия-Серкусс. Из пасти туннеля вырывается ветер, приносит стоны эхо, превращает его в полуистаявшие голоса. Не обращай внимания. Джаспер прикуривает Мальборо себе и Мекке. Дин говорит, что линия Пикадиллия самая глубокая в центральном Лондоне. Поэтому и Блиц-станция служили бомбоубежищами. Джаспер представляет, как здесь собирались толпы, как люди вслушивались в грохот взрывов, как с потолка сыпалась пыль. Чуть дальше на платформе какой-то подвыпивший интеллигент гундосит. «Я генерал-майорская сплошное воплощение!» Но постоянно сбивается, забывая слова, и раз за разом начинает снова. «А можно задать тебе нескромный вопрос?» — говорит Мека. «Конечно. Не думаешь, что Дин тебя использует?» «Да, он не платит мне за комнату. Но я ведь тоже за жилье не плачу. Я присматриваю за отцовской квартирой, а Дин совсем без денег». В квартире эльф всего одна спальня. Гриф ютится в садовом соратчике у дяди. Так что Дину деваться некуда. Либо он живет у меня в свободной комнате, либо уезжает из Лондона. И тогда нам придется искать нового басиста. А я не хочу нового басиста. Дин хороший, и песни у него хорошие. Рельсы постановают, приближается поезд. На свое пособие по безработице Дин покупает нам продукты. Готовит, убирает... «Если он использует меня, я использую его, это плохо?» «Наверное, нет». По рельсам летит газетный лист. «С ним я не слишком зарываюсь в свои мысли». Мека затягивается сигаретой. «Он совсем не такой, как ты. И эльф не такая. У нее есть специальный блокнот, куда она записывает все свои расходы. И гриф не такой. Он король хаоса. Мы все разные. Если бы Ливон нас не собрал, нас бы не было. Это сила или слабость?» Вот, когда я это пойму, то обязательно тебе скажу. В тусклое пространство станции врывается поезд.